Глава вторая. Домашняя работа До замка колонна добиралась несколько часов. Роботы не могли ускоренно перемещаться с привязанными к ним пленниками, хотя обычно двигались гораздо быстрее людей. Пока Саш отсутствовал, Ирисана уже устроила неожиданных гостей в свободных помещениях. Запасов незанятых комнат в замке хватало. Даже от беглого осмотра постройки гости получили незабываемые впечатления, особенно зная, что недавно в долине даже намек на такую грандиозную постройку отсутствовал. Магическая, как они думали, начинка замка впечатляла освещение и обогрев помещений могли удивить кого угодно, а уж голем, или точнее робот-повар, вообще привел всех в шок. Сирена, сияющими от интереса и удивления глазами в сопровождении собственной охраны, сунула нос во все доступные помещения. Воспитание отца заставляло девочку чувствовать себя ответственной за доверенных ей людей. Лишь убедившись, что все устроены, и несмотря на собственную усталость, она попросила одного из встреченных в коридоре ребят, примерно одинакового с ней возраста, проводить ее для разговора с женой хозяина замка. «Это с Ирисаной, что ли?» переспросил парень, разобрав лишь слова «жена» и «замок». Хотя дети уже начали учить местный язык, но кроме Ирисаны и Саша на нем никто нормально не говорил. А те часто занимались охотой и в замке отсутствовали. Изучение из-за этого продвигалось медленно. Сирена вообще не поняла, что ответил парень, и повторила просьбу проще и медленнее, пытаясь подобрать наиболее доступные слова. То, что здешние обитатели языка почти не знают, она уже догадалась. Аура жителей замка девочку удивляла, но о ней она слышала от гарнизонного мага, когда прошлый раз с отцом посещала остров в проливе. В то время она еще не видела ауру людей. Магические возможности у нее обнаружились позже. После недолгих переговоров парень окончательно понял, что от него хотят, а заодно и познакомились. Сирена узнала, что его зовут Дас. Тот почти на пальцах объяснил гости, что девочка не пройдет жилую зону хозяев вместе с охраной. Как поняла собеседница, страж проходов будет против сопровождающих. По-другому объяснить гостю, что шлюз системы безопасности вооруженных людей на территорию хозяев не пропустит, Дастин не мог. Приказав сопровождающим ее девушкам остаться, Сирена последовала за парнем, не обращая внимания на недовольство телохранительниц. Поворчав для порядку, те успокоились. Лезть с оружием к хозяевам магам, когда они собираются устраиваться к ним на службу, точно не стоило. Дастин повел новую подружку к Ирисане, попутно называя встречающиеся вещи «на галактия». Сирена сразу догадалась, что от нее требуется, и стала называть их на родном языке. Замок оказался большим. Сирене стало ясно, что беженцам показали лишь малую часть. До помещений хозяев дети добирались больше десяти минут. Хотя Дастин и понимал, что Ирисана обнаружит их перед дверью и поймет, кто к ней пришел, про такие особенности начальства парень уже знал, он вежливо постучал. «Входите!» – раздался из помещения голос Ирисаны. Дети вошли в комнату. «С вами хотят поговорить!» – сразу объяснил причину прихода Дастин и попытался смыться. Главных псионов он уважал, несмотря на их молодость, и мешать разговору не собирался. «Останься!» – пресекла попытку побега Ирисана. «Раз попался под руку, значит, будет тебе дополнительная нагрузка. Да и вижу, с девочкой вы нашли общий язык. Ты же будущий император, так что учись разбираться в людях, понимать их и находить к ним подход. В общем, назначаю тебя главным послом, тем более вы с начальницей прибывшего табора почти одного возраста». «Это она-то начальница?» С недоумением посмотрел на спутницу парень. «Она-она. Заметь, ее уже слушаются люди, а ты все еще ведешь себя как ребенок». и не надо на меня так смотреть. Кто с некоторыми балбесами добавил соли в еду, не ты ли? Так что придется поработать вместо глупостей», недовольно отчитала парня Ирисана. Она-то понимала, что детям иногда хочется играть и шалить, но будущего императора надо заставлять думать о последствиях собственных решений с детства, иначе нормального правителя из него не получится. Так ее воспитывал отец, видеть империю раздробленной Ирисане не хотелось. «Не ругайте его, это я попросила мальчика провести меня к вам». Наконец заступилась за парня девочка, подумав, что того ругают из-за ее просьбы. Из разговора гостья понимала лишь интонации, да и некоторое время у нее заняло возвращение в нормальное состояние после взгляда на ауру хозяйки замка. Второго мага тени в ее лице сирена как-то не рассчитывала увидеть. «Я не за это его ругаю», — пояснила ребенку на понятном языке Ирисана. «Вот полюбуйся на его виноватую рожу». «Знает, за что броню. За глупые выходки надо отвечать». А «Что, пороть будете?» — вздохнула сирена, вспоминая, как воспитывал ее отец за некоторые шалости. Хм, «Нет», — ухмыльнулась Ирисана, переведя Дастину ответ, заставивший мальчишку за лице краской. «Хуже. Я нашла ему дополнительную работу. Теперь он будет отвечать за вас. Силы много справится. «Я постараюсь не доставлять вам проблем». задумчиво разглядывая парня, пробормотала сирена. «А вот это вряд ли!» — с сомнением покачала головой Ирисана и перескочила в разговоре на другую тему. «На вас часто нападали?» «Пару раз в год!» — быстро отозвалась девочка, не понимая, к чему этот вопрос. «И все время нападавших сопровождали маги?» — продолжала расспросы Ирисана. «Конечно, без них трудно воевать!» — кивнула та, а потом, заново перебирая известные факты, добавила... Хотя в этот раз магов оказалось больше, силы они почти не уступали учителю. «И какие сведения следуют выводы?» Внимательно глядя на девочку, спросила Ирисана. Та задумалась надолго. Ирисана в это время перевела ответ Дастину и задала ему тот же вопрос. Мальчишка ответил, почти не задумываясь. «Похоже на разведку боем». Ирисане окончательно пришлось взять на себя роль переводчика. Дети пока плохо понимали друг друга. «Ам, точно!» Облегченно вздохнув, согласилась Сирена. «Что следует за этим?» — улыбнулась девушка, глядя на переглядывающихся детей. «Если разведка удалась, возможен захват территории», — отчеканил Дастин. «Похоже, парня хорошо знакомили с историей и основами военной науки. Да и трудно ожидать другого подхода к подготовке сына императора, хотя тот и числился результатом эксперимента». Девочка только кивнула после перевода, соглашаясь с таким развитием ситуации. «Так что проблема не в тебе и твоих подданных, а во внешних условиях, загнавших вас в долину», — покачала головой Ирисана. «Ну, вы же сильные маги, сможете отбиться от врагов?» Удивилась Сирена. «Сможем», — согласилась Ирисана. «Вопрос в другом. Ты думаешь, зачем мы забрались так далеко от цивилизации? Чтобы нас не беспокоили? Теперь придется вмешиваться и заявлять о себе, а мы здесь как бы тоже чужие. Что скажет твой император?» «Как раз с этим сложностей не будет!» Радостно захлопала в ладоши девочка и пояснила. «Мы с папой много раз говорили на эту тему. Все маги не могли ошибаться, пророчи ему скорую гибель. Хотя у меня и нет больше родственников, но есть хорошее решение проблемы. По закону, тот, кто станет приемным отцом дочери барона, сам будет бароном. В случае смерти папы бароном должен был стать мой учитель магии. С ним давно имелся разговор на эту тему. Вот только вслед за папой погиб и он». Девочка, вспомнив сразу и смерть отца, и гибель учителя, захлюпала носом, и у нее из глаз полились слезы. Пришлось Ирисане обнимать и успокаивать ребенка. «И Рис. Если девочка права, я думаю, так оно и есть, тем более ее отец озвучивал такой вариант, это неплохое решение для врастания в здешнюю цивилизацию». Вопросы хотя и будут по поводу нашего происхождения, но проблем будет гораздо меньше, особенно если мы отобьем вторжение. «Ирисана, предлагаешь заделаться беженцами с другого материка?» «Ирис, отличный вариант. Предложение девочки вписывается в положение просто идеально». «Значит, ты предлагаешь нам с мужем удочерить тебя?» Поинтересовалась Ирисана у девочки, когда та успокоилась и перестала плакать. «Хотя у вас ауры, как серый туман, но вы теплые, как учитель!» Подняв голову и посмотрев Ирисане в глаза, ответила девочка и тут же, заревев, опять уткнулась в девушку. «Ладно, ладно, удочерим. Куда же мы денемся?» «Хватит разводить мокроту!» — ласково проворчала Ирисана, поглаживая ребенка по спине. «И рис, девочка маг, возможно, не слабый маг, чувствует ауру через состояние твоей души, точнее расположение к ней». «Похоже, душа фонит в астрале хорошими эмоциями по отношению к гостям. Вот она и воспринимает теплоту напрямую». «Правда?» – девочка опять подняла заплаканное лицо, взглянув на Ирисану. «Правда!» – улыбнулась Ирисана. «Но тебе придется нам многое рассказать, мы же не местные». «Я все расскажу, а мои люди ответят на все вопросы!» – затараторила девочка, вытирая слезы, боясь, что Ирисана поменяет собственное решение. «Ладно, с этим закончили». кивнула Эрисана, слегка отодвигая ребенка от себя и вытирая слезы мгновенно появившимся в руке платочком из нитей. «Но тебе тогда задание. Будешь учить управлять людьми Дастина. А он тоже ваш сын?» Сразу задала вопрос в лоб сирена. «Хм...» — задохнулась Эрисана, не зная, что ответить. «Нет, он не наш сын. Мы с мужем по независящим обстоятельствам стали его опекунами и учителями». «Прямо как я!» уже радостно закивала головой девочка. Психика ребенка оказалась надиво-гибкой. Плохие эпизоды жизни, если про них не напоминать, быстро отодвигались самые глубокие подвалы сознания. Обретение новых, необычных родителей затмевало все прошлые невзгоды и переживания. «Ну да, особенно если учесть, что у нас еще три десятка таких приемных детей», усмехнулась Ирисана. Чтобы девочка не задавала лишних вопросов, явно появившихся после такого высказывания, она продолжила. «Будет тебе еще одно задание. Будешь учить детей тому, что показал тебе учитель». «Я стану учителем магии?» Широко раскрыв глаза от удивления, воскликнула сирена. «Ты же уже кое-что знаешь, значит, можешь этому научить других, а заодно и сама получишь некоторый опыт». «Хорошо, я попробую». Серьезно кивнула девочка и тут же задала следующий вопрос. «А Даса мне тоже учить магии?» «Тоже», — кивнула Ирисана. «Только ему сначала придется вызубрить твой язык, а тебе познакомиться с его, прежде чем ты сможешь его чему-то научить», — подела бодрую гостью Ирисана. «Я буду стараться, матушка». Наконец, оторвавшись от девушки и склонив голову, пробормотала девочка. В это время в дверь вошел Саш, застав Ирисану, онемевшей от неожиданной реплики девочки. «Так, дети, Маш по комнатам. Дастин, проводи гостью, живо!» – быстро приказал он. Дастин схватил сирену за руку и вывел из комнаты. Саш приучил детей мгновенно выполнять его команды. «Так, так, стоило мужу отлучиться на денек, а ты уже приобрела ребенка. Буду мучить. Долго!» Демон сгреб замершую девушку в охапку и утащил в спальню. Он пока не знал другого способа, чтобы погасить очередной внеплановый шторм инициации, бушующий в Астрале. Перехода девушки на следующий уровень так скоро Саша опять не ожидал. Через пару часов, оставив жену отдыхать, Демон направился к пленникам. В себя они пока вряд ли пришли, но мага лучше проверить. Тот продолжал спать. Энергия в таком состоянии восстанавливалась мгновенно. Нити в ауре лишь слегка налились силой. Саш опять откачал излишек и ввел пленнику антидот. Через минуту, когда лекарство подействовало, человек открыл глаза и понял, что в плену. Расти он огненный или по-простому Раст, боевой маг Империи Крил, давно не чувствовал себя так паршиво. С периода учебы, когда он без сил валился на тренировочную площадку, прошло много лет. Резерва энергии практически не было. Последнее, что он помнил, фигура человека на соседнем перевале. Чтобы догадаться, что он в плену, не надо иметь особых навыков. Каменные стены вокруг и незнакомый человек напротив однозначно указывали на это. Перейти на магический взгляд, чтобы оценить уровень сидящего перед ним мага, а никем другим этот молодой человек быть не мог, Сил у Раста не хватало. Насколько помнилось, последний раз он так выкладывался на экзамене. «Я так понимаю, нас завели в ловушку?» Хмуро поинтересовался у присутствующего человека, поднимаясь и усаживаясь на каменном ложе, куда его изначально пристроили. Хорошо, что хоть родной плащ подстилили под бессознательное тело. «Скажем по-другому», — усмехнулся Саш. Вы вторглись на чужую территорию, а я не люблю, когда здесь шастают посторонние». «То-то я думал, почему жители не поселятся в такой прекрасной долинке, вид на которую открывался с перевала?» Задумчиво покачал головой маг. «Значит, хозяйничаете здесь вы? А больше никто ваш покой не нарушал?» «Это вы про второй отряд, высадившийся с моря? Моя жена не такая добрая. Разбираться с пришельцами она не стала. Боюсь, в этом мире вы с ними больше не встретитесь». Саш не скрывал от пленника судьбу другого отряда. — Вот о них я переживать не стану, — растянул рот в кислой улыбке маг. — Мы с Тиролом, как бы попроще выразиться, находимся в весьма натянутых отношениях. — Тирол — это тот маг, что прикрывал второй отряд, — уточнил Саш. — Всего лишь сопровождал, как и я. — Нас предали в помощь береговым пиратам, когда те собирались пощупать форпост Северной Империи, — поправил парня маг. «Просто так взяли и снабдили пиратов кучей боевых магов?» — не поверил Саш. «Конечно, не просто так», — пожал плечами пленник. Упускать возможность закрепиться на негостеприимном южном материке наш командир не собирался. Разведчик сообщил, что большая часть воинов не вернулась из морского похода после внезапно налетевшей волны, да и сам форпост пострадал от нее основательно. «Вот начальство и выделило четырех полковых магов и два десятка воинов для предварительной разведки». Мы много лет не обращали взор на это побережье, но последние события заставили готовить запасные варианты. Пираты вовремя подвернулись командованию. Выгоднее пустить их вперед, чем терять собственных людей на штурме форпоста. Несмотря на значительный перевес в силах, пограничники заставили нас попотеть. Половина бандитов переселилась к духам, а мы не досчитались боевого мага. Старичок, обороняющий центральный замок форпоста, оказался хорошим спецом. Почти два дня продержался один против четырех боевиков. Пираты заранее обеспечили захват перевала за поселением и его изоляцию, поэтому резерв из города не пришел и не скинул нас в море. «А что вы не поделились с тем трупом, что высаживался с воды?» «Сашу стали интересные отношения между магами в чужом государстве». «Аристократический бездарь!» — проворчал пленник. Из-за поддержки в верхах обскакал всех боевых магов побережья и занял место главного мага в полку. Теперь он решил размяться и приобрести славу за счет слабого противника. Одним идиотом в войсках стало меньше. «Себя вы дураком не считаете», — усмехнулся демон, глядя на оскребившегося мага. «К сожалению, и я им оказался», — сунулся без разведки по следам беженцев из замка. «Шпион говорил, что жители предпочитают в долину не ходить, а я на это не обратил внимания». Они уже убежали туда, значит, там опасность меньше, чем в замке форпоста. Лучше бы сюда направились лишь пираты. На беззащитных беженцев у них бы сил хватило», — удрученно покачал головой маг. «И что мне с вами теперь делать?» — недовольно проворчал Саш. «Готов дать клятву нейтрала», — тяжело вздыхая, предложил маг и, уставившись в глаза демону, добавил. «Клятву подчинения не дам хоть режьте. У меня семья дома. Я единственный кормилец». «Если начальство узнает, что я сдался окончательно, родственникам перестанут платить». «И им будут выплачивать деньги, пока вы находитесь в плену?» – удивился Саш. «Я же не буду воевать против Родины». «После подписания мирного договора императоры пересчитают расходы и вернут пленников друг другу. Магов не так много в мире. Если есть возможность их сохранить, почему бы этого не сделать? Мы ведь цивилизованные люди!» – с недоумением пояснил пленник. — Я здесь поселился недавно и не знаю ваших законов, — ответил на недоумение собеседника Саш. — Так они же всеобщие, как вы их можете не знать? — удивился маг и тут же сам высказал предположение. — Ага, значит, вы не с наших материков, беженец от церковников. В последнее время их отношение к магам вообще изменилось в худшую сторону. Последние маги бегут от них семьями, куда глаза глядят. — Беженец, — кивнул Саш, не продолжая. — Врать он не любил, а из островной школы они все же сбежали, и это правда. — Не слабый вы переселенец, да и жена у вас должна владеть достаточной энергией. Отправить духом Тирола тоже надо суметь, — поежил самак. Чувствовал он себя по-прежнему отвратительно. Силы почти не восстанавливались. Что-то плохо мне у вас, слабость не проходит. Чем это вы меня приложили? — Всего лишь сонным заклинанием, — задумчиво отозвался Саш. В это время он исследовал ауру мага. Оказывается, он забыл сбросить астральную нить ауры пленника, а как только энергия достигала небольшого порогового значения, очередная порция скачивалась в накопитель демона. Сама астральная связь не пропадала. Биополе мага своим влиянием держала нить в напряжении и, подпитывая, не давала рассеяться. Про такой эффект накопителя от постороннего, не настроенного на демона источника, Саш раньше понятия не имел. Обычно после выкачивания души из носителя астральные нити разрушались. Здесь же демон поглощал не душу, а какую-то магическую энергию с ней связанную. Наверное, поэтому канал не разрушался. «Ого, долбануть противника заклинанием на полтысячи шагов, да еще по площади! Не каждый сверхмаг жизни достанет отряд на таком расстоянии. Я правильно угадал вашу стихию Тут «То-то я чувствую, что сила не восстанавливается». Удивленно уставился раз на молодого собеседника. Тот внешним видом на сверхмага никак не тянул. «Да он-то и на мага совсем не походил, с виду обычный молодой человек!» «Вам сколько энергии для клятвы понадобится?» Не стал отвечать на вопрос Саш. «Как обычно, если заклинание завязывается на ауру, то даже десяти процентов от моего обычного запаса будет маловато!» Не стал врать «пленник». При разговоре Саш постоянно контролировал эмоциональный слой астрала. Собеседник отвечал честно. «Видно, маги нашли способ сохранять себя во время войн. Сдачу в плен с последующим обменом позволяли терять при столкновениях меньше одаренных». «И, Саш, рекомендую провести опыт. Нужно обратно закачать часть энергии пленнику». Посмотрим, как он отреагирует. Заодно проверим, возможен ли такой процесс. Насколько знаю, с твоего опыта влить обратно душу в тело у демонов не получается. Но в нашем случае это всего лишь энергия. Демон стал возвращать пленнику силу из накопителя мелкими порциями, примерно процентов на 20 от его прежнего уровня. И скин Саши ориентировался при этом по запомненному образу ауры. Процесс прошел без проблем, но по прикидкам из кино, Саша дал не более процента выкачанной ранее энергии. Вывод напрашивался сам собой. Хаос каким-то образом изменил силу и вернул уже что-то другое, но совместимое и гораздо большей мощности. Такой обмен демону понравился. Мак обалдело смотрел на парня. Получить откуда-то приличный запас силы, да еще почти мгновенно он не рассчитывал, раз даже не представлял, что это возможно. Энергия такой плотности при передаче должна выжечь его магическую структуру за мгновение, но этого не произошло. «Давай свою клятву!» – приказал Саш. Пленник, не размышляя, настолько велико оказалось потрясение, заучено отторобанил слова и наложил на себя замыкающее заклинание. Демон видел, как с последними звуками вокруг мага сформировалась энергетическая сетка и наложилась на ауру, тут же сливаясь с самыми сильными нитями. Смысл Клятвы сводился к тому, что теперь маг должен отвечать на любой вопрос владельцу Клятвы и не предпринимать по отношению к нему и его людям никаких враждебных действий. В случае неповиновения он рисковал остаться с разрушенной аурой, то есть без магии. Для одаренных магическая сила являлась серьезным залогом. Что интересно, в астрале к Сашу присоединился маленький инфомодуль контроля, связанный отдельной нитью с биополем пленника, но тот это вряд ли видел. По крайней мере, Саш не нашел в ауре нужных инфомодулей, а без этого изнанку реальности наблюдать невозможно. «Все сделал...» Закашлялся Мак, уставившись на Саша широко раскрытыми от удивления глазами. Остаток сил позволил ему рассмотреть ауру собеседника. Клубящаяся серая муть вокруг хозяина подземелья завораживала. Маги легко ориентировались в аурах и сразу определяли основные стихии противника и его уровень. Раз ты школьной истории знал одну лишь забытую стихию, где фигурировала аура такого оттенка, но там шла речь о сером тумане, напоминающем тень. Здесь же клубилась именно муть, более похожая на плотный кисель, чем на туман. Молчание затягивалось. Саш с интересом разглядывал оттенки различных эмоций, появляющихся на лице мага, и необычные отклики в соответствующем слое астрала. «Сверх маг жизни, как минимум! Потрясающе! Да никто мне не поверит!» Наконец Раст выдохнул из груди застрявший воздух. «Саш, надо что-то делать с аурой. В таком виде выходить в мир не стоит!» Если одиночки так на нее реагируют, то что будет, когда магов окажется больше, чем я смогу перестрелять? И Саш, есть вариант. Нужно поэкспериментировать. Вспомни, наши нити Лиан тоже живые и обладают биополем. Сформировать любой рисунок можно без проблем. Если накачать их разной энергией, здесь нужно еще поэкспериментировать, то отличить поддельную ауру от настоящей никто не сможет. Твоя истинная оболочка спокойно спрячется под поверхностным изображением. Саш, займись этим. Наша первоочередная задача – затеряться среди местных, войти в их мир и лишь потом заниматься строительством системника. И, Саш, считай, уже работа. Мы с Ирис объединимся в кластер. Процесс пойдет быстрее, да и кое-что из построенной теории магии можно проверить. Ирюсане ведь тоже придется прятать биополе. «Господин, я сожалею, что без разрешения вторся на вашу территорию», — склонив голову, очень вежливо произнес маг. «Отработаешь», — бросил ему демон. «Займешься обучением основам магии моих детей и помощников. И много их у вас?» — тут же поинтересовался Раст. «Много», — тяжело вздохнул Саш, вспоминая подопечных. «У такого молодого и уже много детей? Сколько же у вас тогда жен?» – удивил самак. «Жена-то одна, а детей накопилось около трех десятков». Усмехнулся Саш, лукаво поглядывая на вытянувшуюся физиономию мага. «Не переживайте так. Родных мы как-то еще не завели, все приемные. Среди них и дочь барона, начальника местного форпоста. Выходит, я теперь отвечаю за побережье, так что не в защите, но с вашими товарищами мне придется разобраться». — Фу, вы меня в очередной раз удивляете. Я уже подумал, что у вас целый гарем. — А по поводу товарища попробую договориться, хотя на форпосте остался самый упертый маг полка, и не обещаю, что он меня послушает. — Ну что ж, такова будет судьба у ваших противников. — Подумать только, маг тени здесь живой, — пробормотал Растион, непрерывно качая головой. Саш провел пленника по замку и познакомил с некоторыми особенностями. Мак лишь вздыхал и закатывал глаза от удивления, что-то бормоча про себя. Демон особо не прислушивался. Прервал экскурсию сообщение Симона по связи. Дрон наблюдения обнаружил приближение к замку со стороны долины больше трех десятков маленьких летающих объектов. Несмотря на связь биоискинов демонов с центром управления замка, на нем постоянно кто-то дежурил из взрослых детей или воспитателей. Симон уже не удивлялся, что спокойно разговаривает с Сашем из комнаты слежения, хотя никаких модулей связи в руках Саша отродясь не видел. Демон предполагал, кто это пожаловал. Он даже обрадовался. Значит, вепу-разведчику удалось убедить старейшин попробовать поселиться в замке необычного человека. Саш пошел встречать гостей. Маг увязался за ним. Очередное потрясение не заставило себя долго ждать. Едва раз увидел на парапете стены спокойно сидящую стаю вепов, одних из самых опасных обитателей мира. Похоже, хозяин удивительного замка свободно общается с ними. Это было видно по замершим фигурам мага тени и одного из вепов. Веппы. «Я поругался со стариками. Я тебе верю. Ты похож на нас. Ты не будешь обманывать». Я привел семью. Старики отложили переселение и будут наблюдать. Они решили подождать и посмотреть, как ты будешь снимать с нас шкуры. «Саш, Ха -ха, я понял шутку». Веб, не обижайся на них. Рудичи не подключались к твоему разуму. Они помнят много плохого от людей. Я слышал твои мысли. Ты не человек». «Сознание врать не может. Ты не собираешься причинять нам вред». «Моя семья станет твоей. свое ты не отдашь никому и будешь защищать как себя. Я прочитал это у тебя». «Саш, если кто-то будет обижать тебя и твоих родственников, ты только скажи. Мы им быстро рога пообломаем. Со мной в замке живут люди. Некоторые из них не отсюда, другие местные. С ними, как я знаю, у ваших старейшин соглашение. Такой же договор я подтверждаю». «Как только устроимся здесь окончательно, возмещу вам убытки. Кормить-то всех придется запасами из долины. Люди не отсюда, а вашей опасности не знают, и у них предубеждений против вас нет. В основном это дети, и я хочу, чтобы вы с ними подружились. Есть у меня грандиозный план в их отношении. Без вашей помощи выполнить его не удастся. В замке лишь два местных мага. Девочка теперь моя приемная дочь и тот человек, что сейчас стоит у дверей». веб вижу на нем сеть долго он ничего нам не сделает я чувствую в нем страх и восхищение одновременно Саш ну что же сегодня уже поздно располагайтесь в башне там хватает открытых и незанятых помещений вам они должны подойти завтра с утра пойдем знакомиться с остальными обитателями замка веб меня зовут вебсин семья у меня есть теперь нашлось место для жизни я старейшина Группа вепов беззвучно снялась со стены и упорхнула в сторону башни. «Ты заключил договор с вепами?» — спросил подошедший ближе Мак. Он раньше так и не осмелился сделать ни одного шага из дверей, застыл в проходе, увидев вепов так близко. «Я... договор...» — задумчиво отозвался Саш. Он составлял примерные планы по использованию вепов. Очень уж перспективные открывались возможности». Выйдя из задумчивости и взглянув на мага, Саш ответил «Нет, с этими вепами договор не заключал. Я лишь подтвердил прежнее соглашение для их старейшин, а эти вепы теперь мои личные». Маг потерял счет потрясениям, посетившим его за последнее время. «Нет, то, что хозяин замка принял под защиту беженцев, это понятно, но чтобы вепы сами прилетели и теперь вообще без договора станут ему служить, это просто неслыханно». С полуразумными животными договариваются лишь считанные единицы, причем обычные люди, не маги. А уж чтобы они кому-то служили, такого раз не помню даже из всей истории. Но сомневаться в словах владельца замка не было причин. Утром Саш собрал всех жителей в главном зале. Помещение не особенно большое, всего три десятка метров в диаметре и не более десяти в самой высокой точке купольного потолка. Дети из космических миров видели залы гораздо больше, но на аборигенов размеры произвели впечатление. Не у каждого правителя имелось что-то подобное. Изюминкой зала все же был не размер, но специальную окраску стен потратили время и скины демонов, управляя роботами. Древние скины знали способы воздействия изображения на разум людей. С виду хаотичный набор кусочков различных цветовых оттенков на самом деле представлял собой объемную картину. Через некоторое время нахождения в таком окружении люди начинали замечать изображения и вдруг оказывались на берегу моря. С одной стороны вырастала синяя гладь с мелкими покрытыми зеленью островками, с другой высились холмы с водопадами, тоже поросшие лесом. Внезапное появление открытого пространства завораживало. Саш с женой стояли у дальней стены. Перед ними находились четыре группы разумных. Четвертую даже нельзя было назвать группой, поскольку это был единственный пленный маг. По центру располагались дети псионов во главе с Симоном и девушками-воспитательницами. С одной стороны от детей выстроились пришельцы вместе с Сиреной и Десятником, с другой сидели на полу вепы. Беженцы с большой опаской поглядывали в ту сторону. Саш официально озвучил удочерение Сирены и прием жителей форпоста в качестве слуг замка. За счет прибывших демон решил сэкономить ресурсы роботов. Те понадобятся ему в будущем для строительства системного корабля. Главным в замке он назвал Ирисану. По всем вопросам обитатели должны обращаться к ней. Сообщение о приеме на службу вепов привело беженцев в замешательство, а вот дети псионов только обрадовались. Предубеждение против таких замечательных зверушек у них напрочь отсутствовало. Тем более, по словам Саши, это вполне разумные существа. Вебсин, маг, или я чего-то не понимаю, или происходит что-то странное? Твои дети любят нас, они теплые. Родичи еле сдерживаются, чтобы не броситься к ним и не искупаться в этой энергии». «Саш, извини, Веб, я не говорил тебе это, но предполагал». «Мой второй разум, Скин проанализировал доступную информацию по вам и предположил такой эффект». «Вы, менталы, воспринимаете мысли и эмоции». Теплокровные существа любят теплое. Хорошие мысли и эмоции для вас именно жар. Моим псионам вы нравитесь, от вас идет приятное излучение. Другие жители вас боятся и не любят, от них чувствуется холод. Кому же не хочется сидеть рядом с теплом, вот вас и потянуло к детям. Кстати, вспомни сам, почему ты пошел против старейшин? Тебе захотелось погреться. Вепсин, ты прав, маг. Мы не размышляем о происходящем, мы действуем так, как кажется лучше. Так, народ, как насчет выбрать себе пушистых друзей?» Улыбнулся Саш, задавая вопрос на галакти детям. Вопли радости разнеслись под сводами зала. Окаменевшие от неожиданности беженцы наблюдали небывалую картину, как волна детей захлестывает страшных обитателей джунглей. После небольшой свалки каждому ребенку достался собственный веб. Симон с девушками, захваченные общей волной энтузиазма, не остались в одиночестве и прихватили старших особей семьи вепов. И, Саш, велика сила мысли. Дети и вепы выбрали себе подходящего по ментальным откликам партнера. Смотри, сейчас произойдет что-то необычное. Один, точнее, одна из совсем молоденьких вепок осторожными шажками приближалась к сирене. Девочка не выдержала первой. Она сорвалась с места и, схватив вебку, прижала ее к груди. Остальные люди даже ахнуть не успели, не ожидая такой выходки от молодой госпожи. И Саш. Вот теперь девочка окончательно отошла от потерь последнего времени. Саш. так понимаю, сработал эффект массовости. Другие дети получили игрушки, а она такая одинокая нет». И Саш. «Не только». Они с Дастином спать не ложились и болтали всю ночь. «Не забывай, твои медикаменты, улучшающие память, продолжают действовать, так что парнишка уже говорит на местном не хуже тебя». Что он рассказывал подружке, не знаю, но эффект наблюдаем ваучью. Предыдущие потрясения ребенка подготовили основу к перевороту сознания. Мы лишь оказались в нужное время в нужном месте. У девочки исчезли ограничения, заложенные предыдущим воспитанием. «С точки зрения психологии, теперь это чистый лист, и что мы туда запишем, то там и окажется». «Ирисана, эй, вы психологи, да посмотрите на счастливые глаза девочки! В Астрале такой водопад радости, что крейсер можно этой энергией в прыжок забросить!» Дастин, хватит тискать мохнатого друга. Бери новую подружку за руку идите в комнату». «Вам надо отдохнуть, а заодно и с новыми друзьями пообщаетесь», — приказала Ирисана. Мальчик, оторвал взгляд от пушистого питомца, посмотрел на счастливую физиономию девочки и, кивнув Ирисане, быстренько выполнил приказ, уводя сирену в хозяйскую часть замка. За ним потянулись и остальные дети с воспитателями. Ирисана утащила десятника и телохранительниц девочки, чтобы показать замок полностью и дать задание на работы. Этих людей она назначила управляющими слугами. Все еще не пришедшие в себя от последних событий, остальные беглецы потянулись за ними. Посреди зала остался стоять лишь замерший в неподвижности маг. Посеревшее от страха лицо выдавало состояние человека. — Ты чего так испугался? — подойдя, хлопнул его по плечу Саш. — Я не справлюсь. Кого вы мне хотите дать в ученики? Кто вы? — постепенно приходя в себя и опасливо озираясь, пробормотал Растион. «А в чем проблема? Дети как дети!» — не понял Саш. Ему пришлось подхватить собеседника, потому что ноги того не держали. «Дети? Это дети? Это не только дети, да половина из них уже величайшие! Направь они всю выплеснувшуюся сейчас энергию в одно огненное заклинание, и на месте долины возникнет раскаленное озеро, и это лишь половина детишек!» «Остальные, судя по реальности, не слабее великих», — постоянно ежась бормотал маг. «За последнее время на него свалилось слишком много потрясений». «Так тебе и карта в руки. Научи воспитанников управлять собственными возможностями. И, кстати, что ты пугаешь меня всякими величайшими и великими? Это что за звери в здешнем заповеднике?» Ухмыльнулся демон, встряхивая мага как тряпочку. «Кто вы такие? Откуда?» Клацнув зубами, выдохнул Растион, наконец, твердо вставая на ноги. — Беженцы мы, в некотором роде, хотя и оказались здесь случайно, — вздохнул демон, отпуская мага. — Ну да, ну да, интересно, где живут такие беженцы, где величайшие стадами бродят? — продолжал ворочать маг. Вдруг он встрепенулся и уставился на хозяина замка. — Подожди-ка, а вы имеете какое-то отношение к ненормальному величайшему, поселившемуся на острове в проливе? — «А с ним-то что не так?» — заинтересовался Саш. «Значит, о Тирсе знали не только обитатели форпоста. Да все с ним не так было до последнего времени. Живет, точнее, жил один много лет. Что-то там творил непонятное. Говорили, что иногда у него летали целые скалы. Рано или поздно такие опыты должны были закончиться неудачно. Вот недавно и закончились, а заодно и остров закончился совсем...» «Похоже, вы сбежали от своего родственничка, или я не прав?» Макс с интересом рассматривал Саша, как будто увидел в первый раз. «Да, мы оттуда», — скривившись, согласился демон. Врать ему не хотелось. «Но сбежали не от старика, а от его врагов. А когда я до них доберусь, им сильно не поздоровится. Они воевали с учителем, но задели меня, а я очень злопамятный». Макс снова поежился. От собеседника веяло жутью. Оказаться на месте этих врагов раз то не хотелось. — Ладно, не будем углубляться в прошлое. Ты лучше расскажи про величайших. — Быстро погасил раздражение демон. — Это несложно, — кивнул маг. Перед ним опять стоял лишь человек с необычной аурой. Нам известно семь стихий. Огонь, вода, воздух, земля, жизнь, смерть и тень. Впрочем, кроме тебя с женой я адепта в тени не знаю. Давненько их перебили в различных войнах. Самые слабые возможности имеет ученик. У него семь уровней, в зависимости от подготовленности. Следующая ступень. Обычные маги, такие как я, тоже с семью уровнями. Такой одаренный использует заклинание единственной стихии и защищается от ударов других стихий с помощью щитов. Возможности зависят от силы владельца и количества знакомых стихий. За обычными идут «мастер маги». Они управляют несколькими стихиями с помощью заклинаний и обороняются от остальных щитами. Категория зависит от личной энергии и управляемых стихий. Следующая ступень – сверхмаг. Он работает с несколькими стихиями, может создавать собственные заклинания по одной из стихий или составные для нескольких. Категория опять зависит от используемой силы и количества стихий. Дальше идут великие маги высшей силы. Им полностью подвластна одна стихия, и для этого не нужны заклинания. Они управляют реальностью напрямую. Последние, известные нам ступенью магической иерархии, являются величайшие. Им подвластны две стихии и более, с возможностью полного управления. Теперь тебе понятно мое удивление и ужас, когда я вижу перед собой почти три десятка вероятных величайших, играющих стихиями как игрушками. «И, Саш, сдается мне, все наши псионы идут здесь по шкале величайших. Нетрудно предположить из-за чего. Ни о каких заклинаниях они слыхом не слыхивали, а о фокусы свои творят напрямую, управляя энергиями из-за врожденных способностей. Поэтому их очень мало среди населения миров, а вот возможных магов среди людей должно быть гораздо больше, но искать их никто не умеет». Саш, я бы на месте этого мага тоже испугался. Ребеночек, способный запросто оторвать тебе голову, не понимая, как он это сделал, уже снет кого угодно. И Саш, а ведь принять деток ему придется. Пусть пока учат заклинания. Когда разберутся в основах, тогда начнут творить, что хотят. Сейчас их надо загрузить занятиями по самую маковку, чтобы о бессмысленных шалостях не думали. Новые возможности и большие нагрузки должны заставить их на время забыть о врожденных способностях. Придется тебе раз все же заняться детьми. И мой тебе совет – сделай учебу более увлекательной, чем детские шалости, иначе одной оторванной головой ты не отделаешься. — Для первичного обучения твоих сил вполне достаточно. Воспитательницы и наш учитель боя тебе помогут. Заодно и их чему-то научишь. Я прикину, чем тебе помочь. Саш успокаивающе похлопал поникшего собеседника по плечу. — Я всего лишь маг огня. Заклинания других направлений я знаю, но применять не умею. У меня нет мощных каналов этих стихий. Попробовал отвертеться от задания Раст. Ты начни учить. Смотри, что они делают не так, и исправляй. Я даже помогу тебе в этом. Попрошу кое-кого выделить тебе личного вепа, остались еще не занятые. Но тебе надо перестать его бояться, а для этого воспринимать как обычного человека или даже мага. Самому вепу тоже придется измениться. Магов они очень не любят, — усмехнулся демон. — О боги, кому я сдался? — всплеснув руками, обреченно проворчал маг. Если меня не развеют пеплом подопечные, прошу отправить мой труп родственникам. Если подружишься с вепом, шансы выжить при обучении детей величайших у тебя здорово повысятся. У вепов есть возможность гасить чужую магию, так что исправить ошибки они помогут. Да и вепы, привязавшиеся к детям, в стороне не останутся. Придется. Куда деваться? Кстати, я заинтересовался, видя, как дети воспринимают вепов. Если отвлечься от мысли, что это смертоносные существа, то они мне даже нравятся. Мордочки у них симпатичные Вздохнул маг, понимая, что от сложного задания он уже не отвертится Саш вызвал по астральной сети вепсина И попросил привести самого спокойного из вепов, не занятых детьми Что-то ты сделал достаточно быстро Некоторые родичи оказались недовольны, что им не хватило теплых источников Вепсин притащил с собой обрадованного вепа Тут же сникшего, как только увидел мага Саш ожидал такую реакцию. Перебороть многолетние отрицательные отношения не так-то просто. У демона имелось подходящее решение, точнее лишь предположение, но Искин выдавал высокий процент удачи. Поскольку все недоразумения возникали от неумения поговорить друг с другом, демон решил устранить это препятствие. Поколдовав в астрале над косящимися друг на друга непримиримыми врагами, Саш быстренько прицепил к ним астральные модули связи, скопированные с компов и настроенные друг на друга. Картинки и образы эти модули не передавали, но предоставляли возможность на небольшом расстоянии поддерживать мысленный разговор между такими разными существами. Внезапно появившаяся способность нормально понимать собеседника потрясла обоих разумных. Саш не стал им ничего объяснять, а просто погнал говорить между собой с наказом высказать напарнику накопленные жалобы между видами и разобраться, почему они произошли. Вепсин. Родственник у восторге от способности четко слышать мысли напарника. Остальным это не потребуется? Саш, пока подождем. Подозреваю, что понадобится совсем немногим, или я не прав. Вепсин. Странно, но вы правы. Как вы узнали? Саш... Я вижу не только ауры, но и другие слои реальности, а там при бурном знакомстве моих подопечных с твоими родичами наблюдались очень интересные процессы. Произошло впечатывание некоторых астральных компонентов различных существ в образы напарников, и именно в части коммуникации. Я сразу заподозрил, что они получили возможность общаться друг с другом на мысленном уровне. Вепсин «Запечатление. Мы называем это запечатление. Такое иногда происходило между обычными людьми и моими сородичами в прошлом. Давно, очень давно. Но я никогда не слышал, чтобы такое случалось между нами и магами». «Саш, думаю, что это когда-то точно происходило. Вы существа, изначально предназначенные для работы с одаренными людьми. Просто сейчас трудно найти мага, относящегося симпатии симпатией к вепу, и вепа, ему симпатизирующего». С таким человеком я вам гарантирую быстрое запечатление, что и произошло здесь с вами. Честно говоря, я более чем уверен, что скоро то же самое произойдет с этим магом и твоим сородичем. Как только подозрения между ними уйдут, оторвать их друг от друга будет проблематично. А это произойдет очень скоро, сам увидишь. Вепсим, ей так верю, между нами уже побежали волны интереса. «Странный ты маг, хоть и не человек». Больше тридцати запечатлений сзади, До да старейшины сгрызут ногти от зависти. В наших легендах таких случаев насчитываются единицы. Если не возражаешь, я буду рядом с тобой. Пожалуй, и у меня идет похожий процесс, я привязался к тебе. Саш, да куда же я денусь? Процесс двусторонний. Не знаю, к чему это приведет, но те маги в древности явно были не дураки, когда нашли нечто подобное вашему племени». Просто придется учиться использовать такую связку «человек-веп» заново. Думаю, мы тоже не дураки, справимся. Веп вспорхнул на плечо демона. Хотя размер он имел приличный, вес не превышал 10 килограммов. Для демона с его измененным телом носить напарника на плечо нетрудно. Через пару часов Саша нашел десятник с двумя проводниками. — Надо бы сходить на разведку, посмотреть, что делают захватчики, — предложил десятник. «Втроем пойдете?» — с интересом глядя на людей спросил Саш. Он только начал понимать человеческие эмоции, но желание отстоять собственную территорию от захватчиков ему было понятно. «Да», — кивнул десятник. «Мы знаем более короткие, но трудные тропы к форпосту. Нас там никто не обнаружит. Здесь нам пока нет дела». «Хорошо», — согласился Саш. «Это полезное предложение». Дроны контролировали территорию лишь на расстоянии 20 километров, а форпост находился вдвое дальше. Спутник не видел мелких объектов. Послать к поселению наблюдателей, знакомых с каждой щелью в горах, — отличное решение. Захватчики могут получить подкрепление, и тогда в долину нагрянет гораздо более сильный отряд. Саш снабдил разведку специальным модулем связи, вделанным в обычное кольцо. Их в наличии имелось не так много, как хотелось бы, но для такого случая связь необходима. Научить десятника пользоваться простым для обывателя устройством труда не составило. Он воспринял его как магический амулет.